Глава 23. Я стоял над телом девушки и не знал, что делать. Надо было возвращаться в дом, но я не мог так бросить ее, не по-человечески это, даже с учетом того, что она собиралась убить меня. Но и позвать людей означало объяснение и разбирательство, а мне это сто лет не нужно. Оставаться нельзя, уйти нехорошо, позвать на помощь неприемлемо. Остаётся забрать труп с собой и потом в спокойной обстановке решить, что с ним делать. К счастью, у меня теперь была такая возможность. Я напитал ЦИ свободную ячейку на ремне артефакте и поместил в неё тело Анастасии Таракановой. Когда тело девушки исчезло, на дорожке остался стилет, которым она собиралась меня убить. Жалко, он был безножен. Не хватало ещё коснуться его своей ЦИ и искалечить культивацию. Недолго думая, я скинул полушубок, в который был одет, положил в него стилет, завернул и тоже убрал в ячейку. В другую, не в ту, где хранилось теперь тело княжны. Больше ничего не допоминало о нашем с ней столкновении. Я развернулся и пошел в дом. Когда я подходил, то увидел отъезжающие кареты. Значит, Глеб с Данилой и Мартой закончили собирать анкеты. Вот и хорошо. Когда я вошел в дом, то первым вопросом, встретившим меня, было «А где княжна?» — интересовался Данила. Я ещё раньше заметил, что мой товарищ попал под чары этой наёмной убийцы. Глянул на Глеба, он тоже стоял, ожидая ответа. И Марта тоже. Блин, они что, все попали под её чары, что ли? Это получается, если бы она захотела, то вырезала бы всех, особо не напрягаясь. У меня аж холодок по спине пробежал. Но я сдержал себя и как можно беспечнее ответил. Мы решили с ней её проблему, и она отправилась домой. «Но она не заполнила листок», — разочарованно сказал Данила. У нее дело было конфиденциально и лично ко мне, пожал я плечами. И в этом я не врал. «Ее карета еще тут», — обрадовался Данила, вглядываясь в окно. «Схожу, попрощаюсь хоть». И он направился на выход. А у меня волосы дыбом встали. Вот так прокол. Тело убрал, а как избавиться от кареты и кучеры, не подумал. «Она уехала в другой карете, с другими гостями», — ляпнул я первое, что пришло на ум. «Я сам проводил». «Зачем ей это? У нее же своя карета есть. И если уехала, то почему не приказала кучеру ехать за ней?» — удивился Данила, уже взявшийся было за дверную ручку. «Да кто этих девушек разберет?» — засмеялся я, понимая, как натужно звучит мой смех. «Врать друзьям — это было мерзко и неприятно. Это было против моей души. Но и сказать им правду я не мог». И не потому, что они меня выдадут, а потому, что сразу же станут соучастниками. Ведь это они встретили книжную Тараканову, уговорили задержаться, потом отвлекли остальных гостей, чтобы мы могли поговорить наедине. В общем, при желании их можно было бы притянуть к убийству Таракановой. И неважно что на самом деле она самоубилась. Я не хотел для друзей неприятность вот и придумывал на ходу всякую чушь. Помощь пришла, откуда я совсем не ждал. «Вы что, уже закончили с разбором анкет?» строго спросила Марта. «Нет», тут же покачали головами Данила и Глеб. «Ну а чего тогда?» Марта уперла руки в боки. «Взялись помогать, так помогайте!» «Марта, ты не понимаешь», — начал было Глеб, но девушка строго глянула на брата, и он сдался. «Ладно, ладно, идем. Только не начинай снова». Они вернулись в гостиную и начали сортировать листки с записями от просителей. Судя по количеству листков, пока мы с Книжной Таракановой гуляли, у меня дома целое паломничество посетителей было. Понимая, что мои друзья устали, я, прежде чем зайти в гостиную, заглянул к Просковье. «Просковье, ты можешь приготовить нам кофе с эклерами?» – попросил я её. «Конечно», – сказала кухарка и засуетилась. А я вдруг подумал, вспоминая рассказ о её судьбе. Ведь она была госпожой, когда её схватили и отправили на невольничий рынок. Значит, вполне вероятно, она тоже владеет силой». «Просковья?» — спросил я, наблюдая, как она наливает воды в кофейник и ставит его на огонь. «А ты какой силой обладаешь? В смысле, что твоя сила может?» Просковья вздрогнула и в испуге повернулась ко мне, едва не расплескав из кофейника воду. «Что вы, барин?» — замахала она руками. «Какая сила? Не надо так шутить!» Но реакция моей кухарки лучше всяких слов показала мне, что она тоже владеет силой. Получалось, мой рот не такой уж и слабый. Хотя я прекрасно понимал, что пытаюсь такими мыслями заглушить тревогу, потому что слова княжны Таракановой о гильдии наемных убийц не давали мне покоя. Ведь я прекрасно понимал, раз княжна Тараканова не справилась со своей задачей, то придут и другие наемные убийцы. Если бы она была одиночкой, то взяла заказ, не справилась, сгинула и заказчик остался без денег и с живым врагом. У гильдии в этом отношении всё иначе. Там заказ принимала гильдия, а исполнителей у неё да хоть все члены. И если заказ выгодный, то, как говорится, без вариантов. А то, что заказавший меня не скупился, про это Анастасия мне перед смертью сказала. Кто же всё-таки заказал меня? Волкова? Как-то не их почерк. Да и своих людей у них полно. Губернатор? Ему меня убивать невыгодно. Он бы скорее попугал, как всадники, напавшие на нас, когда мы с Полиной возвращались из Барнаула. Чёрт, и посоветоваться не с кем, если только с Егором Казимировичем и с Мусянем. Они были со мной с самого начала, и в их преданности я уверен. Вот только обладают ли они нужными знаниями? Из всех моих знакомых что-то знать могут только два человека. Губернатор и книгиня Разумовская. Но к ним за помощью я обращусь в самую последнюю очередь. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. И я отправился на улицу к Кузьме». Нашёл я Кузьму около конюшни. Он там разговаривал с незнакомым мужиком. Видимо, с кучером, который привёз к княжну Тараканову. По-хорошему, нужно было выпроводить его. Но как это сделать? Если он тоже из гильдии, то лапша, что княжна уехала с кем-то из гостей, тут не прокатит. Хотя тут можно действовать иначе. Я подошёл к мужикам и обратился к незнакомцу. «Ты привёз княжну Тараканову». Мужик вскочил. «Я, барин. Езжай домой. Княжна погостит у нас немного. Потом мы её привезём». — Кузьма вон отвезет. Кузьма поклонился. — Как скажете, барин? Мужик недоверчиво посмотрел на меня. Но княжна сказали... — Я что, врать буду? — надавил я на мужика. — И все-таки надо, чтобы Анастасия Петровна сами сказали, — упрямо повторил кучер. — Занята она сейчас, — возразил я. — Тебе не слуга ее волю пришел сказать, а сам хозяин менее Ты еще спорить будешь? — Простите, ваше благородие, — поклонился мужик и пошел готовить карету а я выдохнул и отправился в усадьбу. Когда я зашёл в гостиную, парни под руководством Марты уже разобрали анкеты. «Вот», — Глеб указал на четыре кучки, лежащие на кофейном столике. «Первая группа — это те, кто хочет открыть в Барнауле магазины или производство. Вторая группа — это те, кто жалуется на обидчиков и ищет справедливости. Третья группа — это те, точнее тот, кто изобрёл что-то и хочет, чтобы губернатор посмотрел его изобретение. И четвёртый тоже один — Он говорит, что нашел земляное масло. А когда пришел с этим в канцелярию, над ним только посмеялись. Я слушал парней и понимал, что вытащил джекпот. Последние два прошения я точно рассмотрю. И пусть я не губернатор, но люди останутся довольны. Потому что во все времена главные ресурсы — это люди, способные изобретать и находить новое. Способные взглянуть на привычное под непривычным ракурсом. Люди, смеющие мечтать и идти к своим мечтам. Какие же вы молодцы! От чистого сердца похвалил я друзей. «Да мелочь, подумаешь!» Засмущались они. «Это все заслуга Марты. Если бы не она, мы бы уже давно бросили». «Что значит бросили?» Возмутилась Марта. «Назвался груздем, полезай в кузов. Раз вызвались помогать, то нужно доводить дело до конца». а да мы бы и так...» Попытался успокоить сестру Глеб. Я смотрел на их словесные баталии и был счастлив. «Как хорошо, что они сейчас со мной. Главное, чтобы из-за меня у них не было неприятностей». Этого я себе никогда не прощу. Я должен их защитить. Я мужик, я обязан это сделать. Зашла Просковья и подала всем кофе с эклерами. Мои добровольные помощники обрадовались и принялись с аппетитом поедать пирожные с кофе. «Вы голодны?» Тут же запричитала Просковья. «Владимир Дмитриевич, прикажите накрывать на стол». «Вы как?» спросил я у друзей. «Можно. Почему бы и нет?» засмеялся Глеб. «Вам бы только пожрать» проворчала Марта, однако я видел, что она тоже голодна. Я кивнул Прасковье, разрешая на кровать на стол. Она тут же поспешила на кухню. «И пока она готовит, мы можем поговорить». «Вы надолго ко мне приехали?» спросил я у Глеба. «Конечно, этот вопрос нужно было задать давным-давно, ещё когда я в Балахоне встречал на крыльце гостей, приехавших ко мне на день рождения. Но как-то до сих пор не до того было. Всё время что-то отвлекало». С одной стороны, я желал, чтобы мои друзья оставались со мной как можно дольше, а с другой – переживал, чтобы у них из-за меня не было неприятностей. Я, в общем-то, понимал их родителей, когда они появились в прошлый раз и забрали Глеба с Данилой. Но что поделать, если у меня было эгоистичное желание общаться с парнями и с Мартой? «Все зависит от Марты», – ответил Глеб. Родители сказали, что решение, когда отправляться домой, примет она. «Но самый долго – до конца каникул», – грустно добавил Данила. «А потом учеба». «И до лета мы не увидимся». «Да, жалко, что ты теперь не будешь с нами учиться», — поддержал Данилу Глеб. «И мне жалко», — согласился я. «Привык я к вам». И, посмотрев на Марту, спросил. «И каково твое решение? Надолго вы тут?» Марта пожала плечами. Я даже думал, она не будет отвечать. Но она ответила. «Сначала я хотела уехать на следующий день после твоего рождения, но потом решила остаться». Я вспомнил наш спарринг, когда Марта вмешалась в тренировку и спросил... «Ты как насчёт того, чтобы потренироваться на мечах «А можно?» — в голосе девушки прозвучал нескрываемый восторг. «Почему нет-то?» — спросил в ответ я. «Вот сейчас пообедаем и пойдём на площадку». «Масянь тоже пойдёт?» — спросила Марта. «А что?» — удивился я. «Зачем тебе китаец?» «Он хороший тренер!» — воскликнула Марта. «А я уж тренеров повидала на своей жизни, что и не сосчитать!» Я вспомнил, как она гоняла меня на площадке и сразу же поверил ей. «Что ж, раз тебя интересует Мосянь, значит, позовем Мосяня», — сказал я. «Да при тут Мосянь?» — вспыхнула Марта и убежала наверх. «А я растерялся. Вот не понимаю я девушек, и чего им надо?»